он мистера Майлса Витема шел быстро. Он миновал город, прошел выселки и остановился у последних домиков, слушаясь в тишину зимней ночи. Ничего, кроме одиноко брехавшей собаки, не было слышно. Витема подошел к покосившейся хибарке. Окна и дверь были заколочены крест-накрест горбылями. Крошечный дворик завален хламом. Из-под снега выпирали поломанные ребра кроватей. Спинки стульев, края ржавых бидонов. При малейшем прикосновении эта груда издавала предостерегающий гул. «Юстус устроился правильно», — подумал Витема и постучал в дверь. Мейнош отворил молча, без вопросов. «Осторожно». — предупредил Мейныш. — Здесь три ступеньки вниз. — Нельзя сказать, чтобы у тебя было слишком уютно, — пробормотал Витема, оглядывая обстановку. — С уютом. Я потерплю до Кайзерхофа. А сейчас важнее — безопасность. — Можешь меня одновременно и поздравить, и пожалеть, Юстус. В других обстоятельствах Такой случай заслуживал бы бутылки Купферберга. Кого-то из преследователей больше не существует. Так что же, здесь достойно сожаления. То, что этот преследователь не Найденов. Вот что. Значит, там, за Паггаузом. да я собственноручно всадил в кого то хорошую порцию свинца из пневматического пистолета а в кого не знаю ясно одно это не найденов он там я говорю об убитом труп сброшен в гавань неостроумно — Не каркай, Юстус. — Ты позаботился о том, чтобы он не мог всплыть. — У меня не было ничего тяжелого под рукой. — Значит, его выловят? — Черт с ним. Когда начнется канитель, меня тут уже не будет. — Это новое в твоем отношении к работе, Генрих, — насупился Мейнеш. После меня хоть потоп, а? Меня заботит теперь одно — восстановить свою репутацию. Репутацию? Или банковский счет? Одно не оторвешь от другого. Нет, они не знают темы 20 лет. Почти четверть века мы с тобой работаем, как верблюды. Два десятилетия тащимся по пустыне, под непрерывной угрозой пули или петли, в единственной надежде дойти до источника. Верблюды. Жалкие верблюды. — Нет, мы — волки, Генрих. — Волки. Витема возрился на него испуганно. Ты сказал, волки? Волки в ледяной пустыне, где чуждо все. Люди, звери, природа. Само время движется по твоим следам, как смертельный враг, подстерегающий, чтобы ты зазевался. Пропустил одну секунду. Опоздал. Замешкался от страха, от усталости от того, что ты один, всегда один, всюду один. Отправляясь сюда впервые, я воображал, будто знаю об этой стране все. Голова у меня была набита черт знает чем. Целая энциклопедия чепухи. Но даже теперь я так же далек от действительного знания России, как в день поступления в школу Николаи. Что толку в нашей статистике? Мы не можем понять главного. Души этого народа. Он поднял голову и сквозь зубы проговорил. И все-таки с одним покончено. С одним. Он иронически скривил губы. С одним из двухсот миллионов. Ещё один шаг на пути от Берлина до Москвы пешком. Один шаг. Если бы ты знал, Юстус, какого труда мне стоило на этот раз добраться до Ирландии. С каким трудом меня переправили оттуда в Англию. Такое чувство, что кто-то все время висит на хвосте, клянусь небом. Если бы ты не был тем, кто ты есть, моей верной тенью, то после того, как я видел тебя в ярмуте вместе с этим чертовым холтом, я... Я подумал бы, что ты их человек. Витема провел рукой по вспотевшему лбу. Мейнош сощурился так, что его маленькие глазки совсем скрылись под густыми бровями. «А? Может, так оно и есть, а?» «Что ты скажешь, а?» Витема вскочил, кулаки его судорожно сжались. «Не смей, не смей так шутить, а то я могу...» «Что ж ты споткнулся?» «Можешь убить меня?» — насмешливо спросил Мейнаш. «Что ж...» При этих словах на ящик, служивший столом, Выразительно лег пудовый кулак Мейноша. Не обращая внимания на злобный взгляд, который бросил на него Витема, Мейнош спокойно закурил. Витема умоляюще воздел руки. — Это невозможно выдержать без противогаза, — капризно проговорил он. Мейнош усмехнулся. «Ты же имеешь дело с грузчиком, Генрих!» Витема досадливо отмахнулся от облака едкого дыма. Его взгляд остановился на трубке боцмана. Это была все та же маленькая носогрейка с прогоревшим донышком, заделанным старинной монетой. «Ты нашел свою старую трубку, Юстус?» — с любопытством спросил он. Мейнаш поглядел на трубку так, словно видел ее в первый раз, и, не отвечая на вопрос, рассмеялся. Словно забыв о заданном ему вопросе, он сказал, «Можешь считать меня сумасшедшим, Генрих, но, честное слово, не верю я тому, что с Житковым удастся покончить. С глории ему не уйти». «Ты уже не раз был так же уверен в этом» а между тем. В то время, как происходила эта беседа, в больнице, расположенной на одной из тихих улочек портового города, два врача следили за тем, как медленно возвращается сознание к тому, кого санитар принял за покойника, к Найденову. Врачи констатировали глубокий обморок от сильной дозы какого-то одурманивающего вещества. Найденов мог бы рассказать врачам, что однажды он уже испытал нечто подобное в Берлине, на эрдманн но у него не было ни желания, ни сил разговаривать. Он старался вспомнить, что произошло с ним несколько часов назад. Постепенно, появляясь из тумана беспамятства, Одно за другим всплывали обстоятельства происшествия. Вот он свернул в темный проулок между пакгаузами. Вот внезапно, не успев сделать ни малейшего движения, почувствовал себя сжатым в таких объятиях, что все его кости затрещали. На рот легла влажная тряпка с каким-то ароматическим веществом, мозг помутился, больше он ничего не помнил на утро Найденов был отпущен из больницы. Он брел не без труда, передвигая ноги. Морозный воздух действовал отрезвляюще. Дома ожидала зашифрованная радиограмма с Марией глории Ухо молчит. Дознайся у Майлса о свойствах снаряда. Найденов устало побрел обратно в больницу. На правах старого знакомого Он угостил санитара папиросой и сказал, что забыл в палате записную книжку. Санитар разрешил пройти на второй этаж. Очутившись в коридоре, куда выходили двери отдельных палат, Найденов быстро огляделся и юркнул в палату Майлса. Штурман спал, накрывшись с головой. Найденов недолго колебался. Бесшумно отпер, лежавший на стуле чемодан, и приподнял крышку. Чемодан оказался пустым. Взгляд остановился на одежде Майлса, аккуратно развешанной на стене. Найденов быстро ощупал карманы пижамы, брюк, кителя и... Невольно оглянулся на спящего. Тот продолжал лежать лицом к стене. В руке Найденова... Была консервная банка. На вид она ничем не отличалась от обычной, но Найденов сразу определил, что в ней значительно больше положенных для колбасного фарша двенадцатью унций. Сунув банку в карман, он в последний раз оглянулся на спящего. Как, однако, крепко спит этот Майлз. Найденов несколько секунд пристально смотрел на него, Потом подошел к кровати и поднял одеяло. В окровавленной пижаме, на залитом кровью постельном белье, лежал мертвый Майлз.